Глава 123. Всю ночь я не сомкнула глаз, с нетерпением дожидаясь наступления утра. Моя давняя обида на Лилу исчезла. Я вдруг поняла, что взяла у нее гораздо больше, чем она могла бы взять у меня. Я решила немедленно ехать в Сан-Джованни от Идучу. Я хотела вернуть ей голубую фею, показать свои тетради, вместе с ней пролистать их, умиляясь комментарием учительницы. Но главное, я чувствовала потребность сесть рядом с ней и сказать... видишь, как мы связаны? Мы с тобой две части единого целого. Мне хотелось с опорой на строгую логику, чему меня, как мне казалось, научил университет и на литературный анализ, к методам которого меня приобщил Петру, доказать ей, что ее детская книжка пустила в моем сознании глубокие корни, со временем давшие ростки и породившие совсем другую взрослую книгу». Мне хотелось сказать ей, что без нее и мечтаний, которым мы предавались, играя у себя во дворе, моя книга никогда бы не появилась на свет. Я хотела обнять ее, поцеловать и сказать, «Лила, начиная с сегодняшнего дня, что бы с нами ни случилось, мы не должны расставаться». Но день у меня не задался сам в утро. Складывалось впечатление, что весь город восстал, лишь бы помешать нашей встрече. Я влезла в переполненный автобус, который шел в сторону моря, и всю дорогу ехала в жуткой давке. Потом я пересела в другой автобус, набитый еще плотнее, и не сразу сообразила, что еду не в ту сторону. Я выскочила вся растрепанная и помятая, и долго ждала другого автобуса, кипя от злости. Простая поездка по Неаполю обернулась мукой. Этому городу было плевать на годы учебы, которые я провела над книгами. Чтобы попасть в Сан-Джованни, мне пришлось возвращаться назад, Можно подумать, — кипятилась я, — Лила переехала не на другую улицу, а спряталась в щель далекого прошлого, относящегося к тем темным временам, когда мы еще не ходили в школу. А никаких норм и правил еще не существовало. На самом грубом диалекте родного квартала я собачилась с другими пассажирами, поливала их бранью и получала в ответ не менее отборную брань, грозила кого-то убить и готовилась к тому, что кто-то убьет меня. Одним словом, полностью насладилась искусством уличной свары, которым владел в совершенстве. Неаполь очень пригодился мне в Пизе, но опыт Пизы в Неаполе не только не помогал, но даже мешал. Хорошие манеры, приличная одежда и изысканная речь, а также теснившиеся в голове и рвавшиеся на язык книжные знания были признаками слабости, мгновенно превращавшими меня в легкую добычу и приманивавшими хищников. Пока я добиралась до Сан-Джованни, Я пришла к окончательному выводу, что легкость, с какой я сбрасывала с себя маску воспитанности, и высокомерие, с каким я воспринимала свой новый статус, были неразрывно связаны между собой. Я получила диплом с отличием. Я ужинала с профессором Айротой. Я была помолвена с его сыном. Я отложила немного денег. В Милане выдающиеся интеллектуалы обращались ко мне с уважением. «Почему же эти ничтожные людишки позволяют себе подобное поведение со мной?» Я почувствовал в себе силу, которая не давала мне делать вид, что ничего особенного не происходит, к чему нас приучила жизнь в нашем квартале и за его пределами. Когда в давке какой-то мужик попытался меня облапать, я ощутила свое священное право на ярость и заорала на него, назвав его такими словами, какими обычно пользовались моя мать и Лила. Пожалуй, я немного перегнула палку. Выходя из автобуса, я боялась, что меня догонят и правда убьют. Никто меня не убил, но я еще долго не могла успокоиться. Из дома я вышла прилично и даже почти нарядно одетая. сейчас была похожа на огородное пугало. Я попыталась призвать себя к порядку. Спокойно, ты почти на месте. У встречных прохожих я спросила, как пройти к дому Лилы. Пока я шла по курсу Сан-Джованни от Идучио, в лицо мне дул ледяной ветер. Улица тянула желдоватой кишкой, в облупленных фасадах чернили проемы окон. Грязь была ужасная. Я плутала по дворам, следуя указаниям любезных прохожих, таким подробным, что от них было мало толку. Наконец я нашла ей нужную улицу и нужный дом, поднялась по замызганной лестнице, в подъезде воняло чесноком и слышались детские голоса. Из приоткрытой двери выглянула толстая тетка в зеленом свитере и грозно спросила, «Вы к кому?» «Караче», ответила я. у нее на лице нарисовалось недоумение, и я быстро поправилась... «Э, к скану. Фамилия Энсу произвела на нее не больше впечатлений, и тогда я добавила к «Кчерула». «А, К Кчерула», сказала тетка и указала рукой. «Этажом выше». Я поблагодарила ее и пошла по лестнице, а она подошла к перилам и, глядя в пролет, закричала «Тити, тут Клини пришли, она уже поднимается. Лина. Здесь, в этой клайке, среди чужаков. Только теперь я сообразила, что приготовилась увидеть Лилу такой, какой она была во время нашей последней встречи, в ее квартире на фоне благополучия, которое казалось мне неотъемлемой приметой ее жизни. Хорошая мебель, холодильник, телевизор, ухоженный мальчик. И она, несмотря на невзгоды, сохранившая облик обеспеченной женщины. В тот момент я понятия не имела о том, как она живет и чем занимается. Пересуды, касающиеся судьбы Лилы, останавливались на том, что она бросила мужа и прекрасный дом, и без гроша в кармане, ну не дура ли, ушла к Энцо Скану. Но я ничего не знала о ее встрече с Сакаво, поэтому я шла к ней в полной уверенности, что найду ее в квартире, заваленной книгами, играющей с сыном, в крайнем случае, на минутку выскочившей в магазин. По лености ума и... Из нежеланий нарушать свой душевный комфорт я не подумала, что мои представления мало вяжутся с репутацией района сан джованни от идучу. Ну, наконец-то, говорила я себе, шагая вверх по ступенькам, и тут я увидела тетину. Молодая женщина держала на руках маленькую девочку, которая тихо всхлипывая, плакала. Из покрасневшего от холода носа у нее текли сопли, застывая на верхней губе, за юбку тетины цеплялись два мальчика постарше. Тетина указала взглядом на запертую соседнюю дверь. Лина нет дома», — сообщила она. «А Энцо тоже нет». «Нет?» «Может, она гуляет с сыном?» «А вы кто такая будете?» «Ее подруга Елена Грека». «Вы что, не узнали Ринуччо?» «Рину, ты когда-нибудь видел эту тетю?» Она отвесила подзатыльник одному из мальчишек, и только тогда я узнала Дженнаро. Он улыбнулся и сказал на хорошем итальянском, «Здравствуйте, тетя Лину, мама будет в восемь вечера». Я взяла его на руки, обняла и сказала, что он очень вырос и очень хорошо говорит. «Да уж, он тут самый умный», — согласилась Тетина, «прям профессор». Она отбросила свою настороженность и пригласила меня в квартиру. В темном коридоре я споткнулась о какую-то детскую игрушку. Захламленную кухню заливал тускло-серый свет. Здесь стояла швейная машинка с куском ткани под лапкой иглы. Вокруг валялись разноцветные лоскуты. Титина взялась прибираться, но скоро бросила и сварила мне кофе. Девочку она по-прежнему держала на руках. Я посадила Реночу на колени и начала задавать ему дурацкие вопросы, на которые он покорно отвечал. Титина поделила со мной подробностями из жизни Лилы и Энцу. «Она работает на колбасной фабрике «Сакаво».» Я удивилась и только тогда вспомнила Бруно. «У Сакаво?» «У него самого». О, «Я его знаю». «Дрянь, людишки». «Я знаю их сына». «Там что дед, что отец, что сын, все дерьмо». Разбогатели и забыли, как сами ходили с голым задом. Я принялась расспрашивать об Энсу. Он, как выразилась, тетина работал на «локомотивах», Как я поняла, она была уверена, что Лила и Энсо женаты и уважительно называла Энсо сеньором Чарула. «А когда вернется Лила?» «Вечером». «Как же ребенок?» «У меня? Кушает, играет, все здесь». Выходит, дело мое путешествие еще не закончилось. Я думала, что приближаюсь к Лиле, но она от меня только удалялась. А «Далеко отсюда до фабрики?» «Минут двадцать». Тетина объяснила мне, как пройти к фабрике, я записала ее инструкции на листе бумаги. Ринучо, который все еще сидел у меня на коленях, спросил, «Тетя, а можно я пойду поиграю?» Он дождался моего разрешения и побежал в коридор к другому мальчику, с которым тут же затеял ссору на диалекте. Тетина смущенно покосилась на меня и крикнула на итальянском, «Рино, не смей говорить такие слова, не то сейчас заработаешь по мягкому месту!» Я улыбнулась и вспомнила, как ехала сюда. В автобусе я тоже чуть не заработала по мягкому месту. Мы с Рину примерно в одном положении. Ссора в коридоре не утихала, и нам с Тетиной пришлось мешаться. Мальчики дрались, кричали и швыряли друг друга игрушками.